Интендантство. Едва ли какая компания представляет примеры такой безурядицы в продовольствии армии, какой отличалась крымская компания. баснословные суммы отпускались в войска преимущественно на фуражное довольствие лошадей. А между тем на глазах у всех лошади дохли от голода. Дошло, наконец, до того, что в ноябре, декабре, январе месяцах, когда справочные цены возвышены были в Севастополе и окрестностях на сено до рубля 20 копеек за пут и на овес до 16 рублей за четверть, многие лошади в полках и артиллерийских батареях по целым дням не видели ни клочка сена, ни зерна овса и поддерживали свое существование матросскими сухарями да мелким дубовым кустарником, которым в избытке изобиловала местность, занятая нашими войсками. Кормить лошадей вместо сена дубьем, как рельефно выражались наши солдатики, считалось в то время делом естественным и хозяйственным. Все, начиная с главнокомандующего, это видели, и все молчали. Преследовать зло нельзя было, потому что это зло застраховано было от всякой ответственности сознанием высших властей своей полнейшей неспособности продовольствовать армию. Такое ненормальное положение дел было неизбежным следствием прежних распоряжений. До высадки неприятеля Распоряжения по продовольственной части, собственно говоря, никаких не было. Не было сделано никаких заготовлений о перевозочных средствах. Никто не думал о дорогах. Никто не вспомянул об осенней зимней распутице, какая бывает в Крыму. Вероятно, никто и не знал. Войска жили как в мирное время на квартирах получали отказны хорошие деньги, на фураше мяса и продовольствовались кто как умел и кто как мог, истощая без того небогатые средства края. Затруднение в продовольствии обнаружилось скоро после высадки и, увеличиваясь по мере прибытия новых войск, с наступлением распутицы дошли до крайности. Оказалось, что перевозочные средства края почти все потреблены войсками еще летом, вследствие чего доставка фуража на позиции к Севастополю, где сосредоточивались главные наши силы, становилась почти невозможной и обходилась баснословно дорого. Войска начали требовать, чтобы интендантство армии доставляло им фураж в натуре, Но интендантство, не имея ни запасов, ни перевозочных средств, конечно не могло и думать об исполнении этих требований. Чтобы вывести интендантство из крайнего положения, в каком оно находилось, главное начальство армии сделало новую капитальную ошибку. Вместо того, чтобы принять энергетические меры к формированию запасов и перевозочных средств, оно вздумало, соблазнить командиров отдельных частей назначением высоких цен, с тем, чтобы они не отказывались продовольствовать лошадей своим попечением и не требовали бы от интендантства фуража в натуре. Мера удалась, но гибельные ее последствия не замедлили обнаружиться. Командиры догадались, что начальство армии не может доставлять фуража в натуре, и вымогательством их нельзя уже было положить никаких пределов. При каждом удобном случае они грозили отказаться от продовольствия лошадей своим попечением, и чтобы их задобрить, растерявшееся начальство опять должно было прибегать к прежней гибельной мере — возвышению цен. Таким образом, между начальством и войсками установился невысказанный, но всеми понятный договор не требовать от интендантства фуража в натуре и за это пользоваться выгодами от ненормально возвышаемых цен, кто как умеет и у кого насколько хватит совести. Но и эта паллиативная мера принесла только зло и никакой пользы. Командиры действительно не требовали более от интендантства фуража в натуре. Но зато и лошадей почти вовсе перестали кормить. Дело в том, что непомерное возвышение цен потребовало на войск в 5 или шесть раз по численности увеличивающихся такие громады миллионов, которых никогда в достаточном количестве армия не имела. Таким образом, только часть армии могла получать деньги на продовольствие своевременно, тогда как остальная часть получала их по истечении месяца, а иногда и позже. Весьма естественно, что командиры тех частей, которым интендантство не отпускало ни фуража, ни денег, могли уже совершенно безнаказанно держать лошадей на самой строжайшей диете и получать потом десятки тысяч лошадей высчитанные аккуратнейшим образом по справочным ценам на овес и сено. Из походных воспоминаний о Крымской войне «Русский архив» 1870, страницы 2047-2050.